Глава 12. До вечера все было спокойно. Даже Васька сбежал в подпол: то ли ловить мышей, то ли жаловаться им на жестокосердную хозяйку. И я наивно надеялась, что тижда гладь продлятся хотя бы до утра. Угу, мечтать не вредно. Часа за полтора до сна в калитку постучали. Робко так, как может стучать только тот, кто боится ведьму. И кого там принесло? проворчала я. Хлопок в ладуша. И калитка открылась. Уже через минуту порог дома переступала молодая симпатичная женщина в лаптях, сарафане и платке. Глубые глаза, из-под платка видны светло-каштановые волосы, слегка вздернутый носик. Я понятия не имела, кто передо мной. Ни на одну из жительниц деревни незнакомка не была похожа. И зачем ты потревожила ведьму? вскинула я брови в своем любимом театральном жесте, Аринка владела им в совершенстве. Я же пока только училась. «Матушка-ведьма, помоги!» Какая знакомая песня. Каждый, кто приходит сюда, просит о помощи. И хоть бы один предложил помощь сам. Нет, я же колдунья, магией все сделаю. Если ты готова заплатить за помощь, многозначительно протянула я, то почему бы и нет? Кто ты и зачем явилась? Я Аглая, я не отсюда, издалека, я... «Мне сказали, что ты сможешь дать мне амулет, чтобы защититься от чужих глаз». Рядом тихо хмыкнула невидимая оглашка. Аглая вздрогнула и едва ли не сжалась в комок. «Защититься от чужих глаз или от преследования?» — уточнила я. И дураку было понятно, что просто так к ведьме ночью не являются. А значит, Аглаю беспокоили не просто чужие глаза. И она подтвердила мою догадку, покраснев и опустив глаза в пол. То ли пыталась скрыть что-то еще, то ли просто чувствовала стыд. «Второе, матушка-ведьма, и чем заплатишь?» «Я... я могу отдать это». На стол возле меня легли две золотые монеты, старинные и тяжелые. «Очень интересно. И откуда она их стащила?» «А самое главное, сама-то как здесь появилась». Что-то я не слышала о новеньких в близлежащих селах. Впрочем, Аринка славилась как ведьма строгая, но не любопытная. И я тоже в душу лезть не стала. Прячется себе девица, пусть и ее. Главное, за работу мою заплатила. А остальное меня не интересовало. Чай не в полиции работаю. А самое главное, Глажка молчала. Если ей что-то не нравилось в посетителя, она всегда давала о себе знать. Сейчас же ее слышно не было. Поэтому я кивнула и щелкнула пальцами. В следующую же секунду на мою руку лег нужный амулет, висевший на веревочке небольшой каменный кругляш, покрашенный в красный цвет. Я от глаза избавит и от преследования. Держи, протянула я амулет гостя. Та схватила его и одним движением надела на шею. Спасибо, матушка ведьма, за доброту твою. Пробормотала Аглая попрощалась и резвой козочкой выскочила из дома. «Ну и что это было?» Спать я легла вся в сомнениях. Нужно было обязательно поговорить с Аринкой, выяснить, насколько обычна эта ситуация для ведьмы. «Поздравь меня!» Не успела я уснуть, как перед моим внутренним взором появилась счастливая Аринка. Я теперь замужняя женщина. Счастье-то какое. Мне, конечно, не понять. Сама я замуж уж точно не стремилась. «Поздравляю!» — улыбнулась я. Поэтому ты мне приснилась в свадебном платье и фате. Аринка стояла передо мной в темно-синем платье, выгодно подчеркивавшем все ее прелести, и такого же цвета фате. Весь ее вид словно кричал Выкусите все! Моему мужу со мной повезло, такая красавица досталась. И поэтому тоже хмыкнула Аринка. Нравится? Но что тут можно было ответить. Я бы взяла платье поскромнее, без нашитых на подол искусственных синих роз, оборок на рукавах и глубокого декольте. Но то шаринка. Ей подавай такой наряд, чтобы ее в нем обязательно заметили все вокруг. «Эффектно», — ответила я. «Как поживает муж? Счастлив?» Да кто бы сомневался. «А твой жених еще не появлялся?» «Нет, и не очень-то я горю желанием с ним встречаться». «Пока нет, но это ж пошла только вторая ночь, так?» Еще все впереди». Аринка кивнула. «Да, случится до конца срока, может, всякое». «Арин, мне снова твоя помощь нужна», — перевела я разговор на интересовавшую меня тему. «Тут такое дело». Аринка выслушала внимательно и пожала плечами. «Наложи дополнительный охранный контур на дом и прилегающие к нему территории. Прошепчи защиту от злых людей и недобрых помыслов и особо не загоняйся». Ко мне разные люди приходили, такого, как у тебя, не было, но беды в том не вижу. Вдруг она из-под венца сбежала, порталом к ближайшей ведьме перенеслась. Всякое может быть. Я кивнула, принимая к сведению совета. «Меня за помощь беглянки никто к ответу не привлечет. «Тебя?» — усмехнулась Аринка. «Могущественную ведьму? Над тобой властны только боги. Ты имеешь право помогать тем, кому хочешь. Ну и отказать в помощи ты тоже можешь». «Почитай свод законов от 3456 года, от зарождения мира про ответственность ведьмы и прекрати трусить». С этим наставлением я и проснулась. Жених снова не появился. На небе занималась заря. Жизнь казалась прекрасной, и я искренне надеялась, что ее ничто не омрачит, по крайней мере, в ближайшем будущем».